Глава 12. Мелкая деталь, такая как половина монетки. Тайну нельзя хранить вечно. Правда, всегда найдет способ выйти на поверхность. Рудольф Абель был великолепным человеком во всех смыслах В 20-30-х годах прошлого столетия он служил инструктором в разведке Советского Союза. Затем лично провел несколько успешных операций против фашистов во время Второй мировой войны. Потом его завербовал КГБ, где он очень быстро получил звание полковника. В 1948 году Абель отказался от советских документов и поехал в Варшаву. Там он заменил удостоверение личности поддельным американским паспортом. Через Чехословакию и Швейцарию Абель добрался до Парижа. Из Франции он отплыл в Северную Америку и высадился в канадском городе Квебек. Через несколько дней он сел на поезд в Монреаль и уже оттуда, 17 ноября, попал на территорию Соединенных Штатов Америки. Через неделю Абель получил свидетельство о рождении умершего ребенка, фальшивое военное удостоверение, налоговое свидетельство и более тысячи долларов в качестве поддержки от консульства СССР ему также предоставили новый паспорт, соответствовавший раздобытому свидетельству о рождении. Вскоре Рудольф Абель под новым именем и новой легендой обосновался в Нью-Йорке. В июле 1949 года Абель встретился со своим связным из Советского консульства. Разведчик получил финансирование и приказ активировать сеть спящих агентов для контрабанды американских атомных секретов в Советский Союз. Даже сегодня информация, которую Абель выведал в ходе разведывательной операции, строго засекречена. Однако известно, что в течение этого периода его наградили орденом красного знамени, редкой советской наградой. Обычно его резервируют для военнослужащих высокого уровня. Он работал вплоть до 1957, пока его не арестовали и не выдвинули обвинения. Федеральный суд Соединенных Штатов признал его виновным в осуществлении шпионажа. Приговор был беспощадным тюремное заключение сроком в 32 года. Однако в тюрьме Абель провёл всего 4 года, после чего его обменяли на пленного американского пилота Юту Фрэнсиса Гэри Пауэрса. Как же Абель попался? Это самая вкусная часть истории. Так что давайте вернёмся немного назад. В вечер 22 июня 1953 года джимми бозарту было всего 13 деньги что он зарабатывал как разносчик газет были очень важны для его семьи они жили в полуразрушенной квартире с минимумом мебели да и еды часто не хватало на шестом этаже более благоустроенного многоквартирного дома в бруклине жили двое учителей они всегда давали джимми большие чаевые по 50 центов в неделю чтобы вы понимали газета бруклин игл в то время стоила всего 35 центов В 1953 году 15 центов были вполне приличной суммой. Что удивляться, мальчику больше нигде не доставалось столько денег на чай. Тем вечером Джимми поблагодарил учителей и направился к лестнице. По привычке он стал раскладывать деньги по местам. 35 центов за газету отправились в левый карман. Его чаевые, три блестящих пятицентовика, обычно попадали в правый. Но на лестнице парень оступился, споткнулся и и выронил монеты. Они покатились вниз по ступенькам. Джимми, естественно, сразу бросился за деньгами. 45 центов нашлись быстро, но еще одну монетку пришлось поискать. В итоге он заметил ее на лестничном пролете и вздохнул с облегчением. Мальчик поднял ее и обнаружил, что в его руке лишь половинка пятицентовой монеты. Паренек увидел очень странную вещь. Задняя часть никелевой монеты отделилась от своей половинки. Передняя сторона с профилем Джефферсона лежала ниже в нескольких шагах. У неё внутри имелся круглый боковой ободок, а в нём находился крошечный плёночный кадр микрофильма. Дома мальчик рассказал отцу о своей случайной находке. Мужчина проверил её с помощью электрической лампы и увеличительного стекла. Но то, что он обнаружил, не имело никакого смысла. Микрофильм был заполнен строчками из цифр, каждая длиной 8-10 символов. У Джимми была подружка, чей отец служил детективом департамента полиции Нью-Йорка. Парень показал ей находку. Но отца девочки не оказалось дома, так что Джимми положил монету обратно в карман и пошёл играть в мяч с приятелями. Меньше чем через час детектив вернулся домой. Его встретила дочь с восторженным рассказом о друге по имени Джимми и его невероятной истории. Без каких-либо промедлений детектив позвонил капитану участка. Через несколько минут отец девочки и другие офицеры ринулись на поиски 13-летнего Джимми Бозарта и найденной им монетки. На тот случай, если мальчик отдал монету матери, которая только что была в церкви, полиция конфисковала деньги из прихода. Они также остановили грузовик good Хьюмор» и забрали всю выручку из кассы, полагая, что Джимми мог расплатиться монеткой за мороженое. Однако вскоре офицеры обнаружили мальчика, играющего с мячом на улице. «Ты Джимми Бозарт!» — отчаянно поинтересовались полицейские. Когда он ответил утвердительно, они практически закричали. «Что ты сделал с монетой?» Испуганный и ошеломлённый парнишка просто вытащил её из кармана и отдал офицерам. И больше четырех лет не слышал о ней ни слова. Осенью 1957 года повзрослевший Джимми Бозарт приехал из колледжа и обнаружил в гостиной своего дома кучу репортеров. Арестовали советского шпиона, полковника Рудольфа Абеля, личность которого только что установили. В полой монетке Джимми было закодированное сообщение, которое расшифровал и прочитал перебежчик из Союза, работающий на американцев. Послание привело правоохранительные органы прямо к Абелю крошечная оплошность. Блестящий шпион несколько лет назад потратил фальшивую никелевую монетку по ошибке и запустил масштабную цепочку событий, которые в конечном итоге привели к его поимке. Этот пятицентовик изменил жизнь Джимми. Он давал показания на судьябеля. Неудивительно, что история мальчика-газетчика и фальшивой монеты взбудоражила общество. Один богатый человек, обычный гражданин, в знак признательности подарил парню новенький олдсмобиль. Год спустя друг сообщил Джимми, что в Канаде найдено самое большое в истории месторождение серы. Молодой человек продал машину и вложил деньги в компанию Texas Gulf Салфур». Акции предприятия взлетели до небес, и финансовое положение 18-летнего юноши резко изменилось. Спустя много лет Джимми Бозарт стал промышленным магнатом электроники и приобрёл несколько компаний по производству вендинговых автоматов. Ему принадлежало несколько ночных клубов в Нью-Йорке, изысканный банкетный зал в Хэмптонсе, а также отели, курорты и рестораны в штате Флорида. Монетка остаётся собственностью Федерального бюро расследований. Время от времени её выставляют на публику. На первый взгляд она ничем не отличается от других монет но если присмотреться внимательно, то вы обнаружите тончайший шов между двумя частями. Крошечная вещица заключает в себе невероятную мощь и поразительную историю. Лишь половинка никелевой монетки. Но она отправила одного человека в тюрьму, а другому подарила несметное богатство, о котором он даже не мечтал.